Сенсорно-эмоциональная эмуляция, целевые проблемы, депрессии, однообразность жизни, серость бытия и так далее. Вспомните ситуацию, когда ваша жизнь докатилась до серой стены и казалось, что ни в чем больше нет смысла. Затем с вами произошло нечто непредсказуемое, причем не обязательно положительного характера. Это могло быть появление нового человека в вашей жизни, пусть даже кратковременно, или какие-то приключения. И вот, когда все утряслось и должно было вернуться к первоначальной точке, вдруг оказывалось, что все изменилось. Вы иначе смотрите на мир. Вы видите в нем новые горизонты и перспективы. Вам просто легче и интереснее жить. Поразительно, но в реальности ничего не поменялось. Все дело в эмоционально-сенсорной взбучке которая лихим вихрем прошлась по вам и сдула всю хворь и пыль. Для многих описанное выше не только не новость, но они умышленно ищут приключения в жизни. Они знают, что после новых эмоций повседневная жизнь наполняется красками и вкусом. Для кого-то это как наркотик, без которого буквально невозможно существовать. Хотя реальность предлагает нам сотни вариантов встряхнуть себя. Фаза имеет свои преимущества. Во-первых, В ней нет ограничений. В буквальном смысле все, что человек может вообразить, в ней возможно, потому что фаза — это чистое пространство сознания и подсознания, их лимит. Это означает, что в наших руках в тысячи раз больше вариантов получить новые эмоции и ощущения, чем в реальности. Во-вторых, не нужно выходить за рамки комфорта и приемлемости повседневной жизни то есть не нужно бояться последствий, осуждений или разнообразных рисков. Все, что вы сделаете в фазе, останется только в фазе и будет известно только вам, хотя эффект на ваше психологическое состояние будет 100% реальный. Поэтому с точки зрения реального опыта нужно тщательно разработать для себя план действий в фазе, который может состоять из самых зажигательных задач. Они должны касаться, как ярких эмоций, так и ощущений. Чем больше, тем лучше. Без стеснений, догм, правил, норм и чопорности. Например, побывать в космосе, увидеть динозавров, встретить умершего родственника, пообщаться со знаменитостью, посетить самые красивые места на Земле, реализовать сексуальные фантазии, пережить собственную смерть, заглянуть в прошлое или будущее, их эмуляции в сознании и так далее. Казалось бы, все это простое развлечение, но ведь и развлекаемся мы не просто так, не правда ли? После любой эмоциональной взбучки человек не только освежается, но и чувствует свою жизнь более полноценной. Также стоит отличать сенсорно-эмоциональную эмуляцию от закрытия гештальтов. В первом случае мы целенаправленно и произвольно выбираем яркие цели ради целей. Во втором случае мы вычисляем свои нереализованные задачи и закрываем их никакой произвольности.